Эпилог. Аврора. Сегодня первый день рождения нашей дочери. И я, наверное, единственная мать, которая не хочет его вспоминать. Потому что он фактически не принес мне ничего, кроме адской боли и нежелания жить, не только нам с Артемом, но и Диане с Богданом. Про них я до сих пор вспоминаю со слезами на глазах. Я представления не имею, что им пришлось пережить, и где они взяли силы, чтобы пройти через это практически невыполнимое испытание. Они, чтобы справиться с горем, круто изменили свою жизнь. Богдан продал весь бизнес, всю недвижимость. Они сменили номера и исчезли из нашей жизни, казалось бы, навсегда, уехав в неизвестном направлении. Я видела, как Артем переживает, да и сама не находила себе места. Долгое время чувствовала себя виноватой, хотя все мы вчетвером оказались заложниками истории, которую организовала алчная Тваринга, который, кстати, тоже исчезла со всех радаров без объяснения. Надеюсь, навсегда так будет лучше. Говорю одним вечером, когда Артем в сотый раз не может дозвониться до друга. Им нужно время, чтобы прийти в себя от двойной потери. Просто это их способ справиться с проблемой. Но именно сегодня, в день рождения Викуши, раздается видеозвонок, который обрадовал нас с Артемом до небес. Богдан с Дианой Мы звоним поздравить вашу. На этом слове у них все же случается заминка. но мы все делаем вид, что ничего не заметили. Принцессу с первым годиком здоровья, счастливого детства и много новых достижений. В их голосах неподдельная радость и счастье. И впервые с момента той ужасной истории меня отпускает напряжение. Я прямо чувствую, как камень падает с души и разбивается на мелкие кусочки. Потому что так уж вышло, что несмотря на то, что мы мало общались с этой чудесной парой, они запали мне в душу. И я каждый день просил высшие силы подарить им немного счастья. Они достойны этого как никто в этом мире. Мы хотим тоже поделиться нашей радостью. Смущенно начинает Диана, глядя на мужа. Богдан, можно? Можно, родная. Он обнимает ее за плечи и привычно целует в макушку. Через три с половиной месяца мы станем родителями. У нас двойня. Мы с Артемом настолько рады, что не можем с ходу подобрать слов, а просто сидим и улыбаемся во все тридцать два зуба. А Диана тем временем продолжает. Конечно, врачи в клинике в Швейцарии не смогли сотворить чудо, но они подобрали нам лучшую сурмаму в мире. И она совсем скоро подарит нам мальчика и девочку. Счастье за эту пару переполняет меня, что я просто плачу без остановки и поздравлять будущих молодых родителей приходится Артему. Мы прощаемся с Богданом и Дианой и спешим на кухню. С минуты на минуту должны подойти гости, и вот-вот проснется наша непоседа. Мы отмечаем первый день рождения Викуши в очень узком кругу. Среди приглашенных Полина, Роберт, Сабина и малышкой Ильи, Людмила Григорьевна и Богдан, начальник безопасности Артема. Этот год был непростым для нас, не только в плане притирки друг к другу с Артемом, но я все же немного переживала за Викулю. Она родилась недоношенной. И хоть врачи все наперебой говорят, что она умничка, все же в некоторых вещах дочь может немного отставать от сверстников. Я ее ни в коем случае не тороплю, но как и всякая мама, все равно переживаю. Наша вечеринка в самом разгаре. Мы общаемся с друзьями, Али возится с Викулей в углу с игрушками. Вика Ты куда пошла? громко восклицает Лия, привлекая внимание всех взрослых, резко оборачиваясь, смотрю на дочь, и слезы неконтролируемым потоком брызжат из глаз. Артем тут же обнимает меня и гладит по спине. Ну что ты, солнце, перестань, Все хорошо. И я слышу улыбку в его голосе. Вика делает три уверенных шага и плюхается на попку, оглядывая всех с удивленным взглядом и широко улыбаясь. Но она не собирается останавливаться на достигнутом. Снова встает и делает неуверенные шаги, напоминая неуклюжего пингвинчика. Характером девчонка с улыбкой замечает Савина: "На тебя похожа, Аврора". А я смотрю на Викушу И вижу в ней Артема с головы до пят. И характер она тоже в него пошла. И я нисколько об этом не сожалею, потому что несмотря ни на что, мне достался замечательный во всех отношениях супруг. Извините, стою из за стола и иду на кухню. Сегодня столько потрясений, хоть они и радостны, мне нужно перевести дух. Упираясь руками в столешницу и прикрываю глаза, пытаясь унять накатившую слабость. Черт, в последние дни она проявлялась только с утра, а сегодня посреди дня. Если так и дальше пойдет, я не смогу долго скрывать своего состояния. Внезапно чувствую сильные руки на своей италии. Артем тут же зарывается носом в мои волосы и целует в чувствительное место на шее. Муж очень тонко чувствует меня и знает свой один способ, как успокоить жену за несколько минут. Обычно эти процедуры притекают в горизонтальную плоскость, но сегодня я не могу это допустить. В конце концов за стенкой нас гости ждут. Что происходит между Сабиной и Робертом? выдыхаю, когда Артем проводит ладонью от живота к груди. Понятия не имею, я в чужую личную жизнь не лезу. Нежно, но уж резко меня разворачивает и изучает внимательным взглядом. Меня больше интересует, что происходит с тобой, Аврора? И не вздумайте от ответа. Я же вижу, что ты уже несколько дней сама не своя. Отвожу в сторону взгляд и чувствую, как краснею до корней волос. Артем слишком тонко меня чувствует. Аврора он слегка сжимает мои плечи и заставляет посмотреть в его глаза. Я делаю прерывистый вздох и выпаливаю: "Я беременна". На кухне воцаряется гнетущая тишина настолько тяжелая, что я вжимаю голову в плечи боясь его реакции но муж снова меня удивляет он подхватывает меня под бедра и сажает на столешницу и жарко целует так что все тело трепещет в ожидании его горячих ласк мои девочки сделали мне сегодня самые главные подарки в моей жизни шепчет он, прислоняясь к моему лбу и поглаживая мой живот. — Ты рад? Осторожно интересуюсь, перебирая его волосы на затылке. Ты шутишь? Я счастлив до безумия и не собираюсь ни с кем этим счастьем делиться. Радишь тогда всё мы скажем. Я счастлива, хочу чувствуя, как натянутая внутри струна лопается, и мне хочется одновременно смеяться и плакать от переизбытка чувств. В этот раз все будет по-другому, обещаю, твердо заявляет Артем, и сдерживает свое обещание вплоть до самого рождения сына. Всю беременность он оберегал меня как хрустальную вазу. Не пропустил ни одной сдачи анализов, ни одного УЗИ, ни одного приема. Всегда неизменно сидел рядом и держал за руку. Он настаивал на родах за границей, но я, отказалась. не хотела расставаться с Викушей и летать на поздних сроках. Поэтому мы просто выбрали другую клинику и заключили контракт с врачом у которого рожала жена мэра. "Я буду на родах с тобой", заявляет однажды вечером Артем, обнимая меня двумя руками. "В этом нет необходимости. ты же знаешь, мне снова грозит Кесарева. Врач сказала, что очень большие риски". "Я все сказал", произносит с нажимом, а я не хочу с ним спорить. Ни слова против не говорит и мой лечащий врач, который в курсе истории произошедшей с нами. Стараниями Артема тогда был очень громкий судебный процесс над всеми причастными медиками, который еще долго гремел в СМИ. А вот доктор, который пошел на сделку с ингой, не выжил. Инфаркт в камере. И снова я не почувствовал и капли сожалений или жалости. И мой муж первый, кто взял ребенка на руки, пристально разглядывает мальчика и что-то шепчет ему, слегка улыбаясь. Я чувствую счастье, исходящее от супруга, оно переходит на меня и затопляет с головой. Артем подносит ребенка ко мне, чтобы я могла его обнять и поцеловать. Мой малыш, шепчу, не видя ничего из запеленых слёз. Спасибо тебе, любимый. Артем ничего не отвечает, лишь передает малыша в заботливые руки неонатолога, легко целует в губы и крепко держит за руку до самого конца операции. Не знаю, как ему удалось, но он ни на шаг не отходит от меня и в реанимации, и все так же держит за руку. Муж так и не признался мне, что любит. Но я совершенно не печались по этому поводу. Не обязательно произносить это вслух. Порой слова ничего не значат. Поступки моего мужчины говорят сами за себя. Да, я так и не услышала тризаветных слова. но я чувствую его любовь в простых ежедневных действиях. Он всегда укроет мои ноги пледом, спросит, обедала ли я, Возьмёт на себя ребёнка, чтобы я могла отдохнуть. И ещё миллионы обыденных действий, которым мы в суете будней не придаём значения. Любовь она не в словах. Любовь она в поступках. И я знаю, Артём за и детей, не задумываясь, отдаст жизнь, потому что безоговорочно любит. Жизнь нам дана для того, чтобы учиться любить. Учиться этому каждый день. И мы с Артемом, хоть было непросто, тоже научились. Он научился ценить и уважать дочь своего врага, а я научилась любить чудовище, которое чуть не сломало мою жизнь. Но в итоге превратилась в прекрасного принца От автора. пишу эти слова и слезы катятся из глаз ладони подрагивают несмотря на то что эта история вышла самая эмоционально напряжённая вытрясла из меня всю душу она заняла особое место в моем сердце и мне хочется надеяться То вы также прониклись историей этих героев. Огромное спасибо за поддержку, за лайки, комментарии, награды. Без вас герои не получились бы такими яркими и настоящими. Вы моё вдохновение. И я бесконечно люблю каждого из вас и приглашаю в историю лучших друзей Артема и Авроры. Сабины и Роберта, чтобы узнать, что же между ними происходит. Она уже стартовала и называется «Фиктивная семья для босса. Будет эмоционально, горячо и нескучно, обещаю. До встречи на страницах моего нового романа. С любовью ко всем и каждому, Николай Читал Владимир Вдович